«Ф-15» из 345-й бомбардировочной эскадрилии взлетел с аэродрома «Баграм» примерно 20 минут назад. На нем был полный бомбовый боекомплект 10,5 тонн. Утром с границы вернулся разведывательный «Предатор», его обстреляли и чуть не сбили. Но он выполнил миссию и до конца передал информацию. В Афганистане, судя по сводкам, маджахеды вознамерились устроить что-то вроде Вьетнамского Нового Года. Наступление ТЭД под Вьетнамский Новый Год. О силе этого наступления можно судить хотя бы потому, что бои шли за посольство США в столице Южного Вьетнама – Сайгоне. Боевики активизировались одномоментно по всему Афганистану. А как показала разведка пограничной зоны, через границу из зоны племен хлынули подготовленные в лагерях за последние два года относительного затишья маджахеды. Разведка опять просрала все на свете. Было видно, что они идут колоннами и с грузом, волокут минометы и тяжелые пулеметы. Полковник Дефа приказал снаряжать самолеты кассетными боеприпасами. Они вообще-то были запрещены, но сейчас было совсем не до запретов. Первым пилотом ударного «Игла» был капитан Джей Родсток симпатичный и неглупый малый с высшим образованием. Неглупый, потому что знал, куда нужно идти, чтобы воевать без проблем и с комфортом – в авиацию. Пока пехотинцы подрывались на дорогах, получали пули из-за угла, чистили зеленку и взрывали в землю, он жил в комфорте на базе Баграм, в комнате на четверых, пил кофе по утрам, ел пиццу, которую умудрились выпекать тут же, летал на своей машине и долбил талибов почти безнаказанно, потому что у них не было средств ПВО, таких, чтобы отправить скоростную пронырливую птичку «Игл» на землю. Ударный «Игл» вообще был уникальной машиной. С возможностью ведения разведки, нанесения ударов высокоточным оружием, борьбы с ракетными комплексами ПВО, ведения воздушных боев, эта машина поднимала в воздух столько же бомбового груза, сколько два стратегических бомбардировщика времен Второй мировой войны, и доставляла их к цели со скоростью превышающей скорость звука. В отличие от F-16 на этой машине было изначально предусмотрено место для оператора систем вооружения, поэтому самолет не был перетяжеленным и неповоротливым. Наконец он прекрасно летал на малых высотах. Лучше его летал только F-14 Bombsat, на котором летал дядя Джея Родстака, полковник. Алистер Родсток, из-за которого Джей и пошел в ВВС. но ну, f 14 почему-то быстро списали и порезали на металлолом. А для Эйстана и f 15 был слишком хорош. Сам капитан Роцтек служил в Эйстане вот уже второй год. И не променял бы эту службу ни на что другое. Днем делаешь дело, летаешь над головами этих злобных ублюдков, которые зачем-то полотенце на голову наматывают, и даешь им прикурить, а вечером расслабляешься с девочками. В ВВС США было много женщин, даже среди пилотов каждой шестой была женщина, а женщины, находящиеся на удаленной военной базе, не имеющие возможности выйти в город и накупить себе тряпок или косметики, нуждается в том, чтобы снять стресс. Поэтому капитан Росток спал сразу с пятью женщинами, в том числе с одной старшей его по званию. Но еще ничего себе. А его оператор систем вооружений, старина Тим Роуленд, спал с фотографией супруги который он ставил на тумбочку перед собой, и каждый вечер желал ей спокойной ночи, чем вызывал неумеренное веселье у других летчиков. Впрочем, капитан никогда не задевал своего напарника, потому что старина Тим был неплохим, в общем-то, парнем, мог и денег одолжить, и дело свое знал. Просто он был мармоном. А там с этим строго. Ну что ж, не всем повезло казановыми быть. Как говорится, если у тебя две бабы, то у кого-то нет ни одной. И если этот кто-то не возражает, то так тому и быть. Сегодня с утра летчики проснулись от канонады. В окрестностях рвались снаряды, а стоящая на краю поля артиллерия вела контрбатарейный огонь. Объектовое ПВО не выключалось ни на секунду. Вулканы, поставленные на полуприцепы, полосовали воздух ярко-алыми трассами. — Кажется, муджики сегодня разгулялись, — сказал кто-то. «Самое время всыпать им перцу!» — бодро откликнулся капитан Родсток. Он был неунывающим оптимистом, каких в почти уже не осталось. «Джентльмены, у нас есть задание!» — зайдя, объявил подполковник Миркович. «Югославский эмигрант в третьем поколении» в свое время бомбивший Югославию. Кажется, мужики решили показать, кто здесь хозяева. А кто здесь хозяева? «Тигры, сэр», — заорали летчики. «Вот именно! Поэтому через десять минут жду вас в комнате для инструктажа». Инструктаж занял еще 20 минут и был привычным набившим оскомину. Эйстан был не такой уж большой страной. Все те, кто собрался в комнате для инструктажа, прослужили здесь как минимум полгода. И северные, и восточные полетные карты знали наизусть, так что от зубов отскакивало. Муджики Начали агрессивное наступление. Кабаны А10 уже во все работают. Настало и их время. Цели у самой границы. Задачи добраться туда. Вывалить на головы переходящую границу муджиков как можно больше дерьма. Потом вернуться обратно, чтобы тебе подвесили еще и снова лететь туда. Задание для опытного летчика плевое. Ни тебе поиска целей, ни концерта по заявкам, баражирование в районе действий спецназа и уничтожение целей, подсвеченных их лазерами. Кассетные боеприпасы, их можно вываливать на глазок. Задача тут вывалить и быстро назад, чтобы загрузиться и снова оказаться над границей. Молодец тот, кто доставит к цели больше всех тонн на сегодня. — Сэр, а что это на Муджиков сегодня нашло? — спросил один из пилотов под самый конец. — Об этом том ты спросишь их сам, если придется повстречаться, окей? Тогда вынимайте палец с задницы, у кого он еще там, и по машинам. Одной из наиболее приятных процедур перед полетом был обыск. Летчики ВВС, США, отправляясь в полет, не должны были иметь с собой ничего лишнего. Сегодня обыск проводила Дженни. Ей было. Двадцать девять лет ее бросил парень одну с ребенком, и она отчаянно хотела замуж. Капитан Джей Родсток не приминул этим воспользоваться. — Эй, Дженни, как насчет прогулки при Луне после того, как я вернусь? — спросил он. Дженни, пухлогубая блондинка, как раз сосредоточенно изучавшая карманы капитана, Ничего не ответила. «Джен, как насчет немного левее?» «Эй, за что?» «За то, что ты ублюдок». «Ублюдок? Ты не перепутала меня с бывшим мужем?» «Да все вы ублюдки. Мужиков нормальных нет. Кажется, я попытался тебе доказать, что это не так», — обиженно сказал капитан. Нормальный бужик не тот, кто лезет под юбку, а тот, кто видит в тебе человека, а не кусок мяса. Я вижу в тебе человека, я это заметила. Ладно, как знаешь. В конце концов капитан никогда не навязывался. Если откажет основной, всегда на месте с запасной. Облачившись в противоперегрузочные костюмы, капитан Джей Родсток и капитан Тимоти Роуленд, общая кличка Дабл-Рэ, вышли в ангар, бывший советский, приведенный в порядок, где наземная команда как раз снимала стопоры с вооружения, подвешенного под их птицу. Увидев, сколько Всего подвешено Родстак присвистнул Эй, парни Стратегические Бомбардировщики Стоят в другом месте Старший техник Наземного обслуживания Протянул капитану руку Приказано Снарядить вас по максимуму Все, что есть Я подвесил Четыре больших кассетных Контейнера и Остальные МК-82. А управляемая? Ничего нет. Я даже систему прицеливания демонтировал. Она вам не нужна. Пушку я тоже снял. Самолет и так перегружен. Задача просто вывалить как можно больше бомб за как можно меньшее время. Я слышал стратегии из Диего Гарсии. Пойдут за вами и тоже изрядно прогадятся над горами. Меня беспокоит Трайпл-П. Озабоченный серьезно, как он это делал, всегда сказал Роуленд. На полосе может быть все, что угодно. Гильзы, осколки от снарядов, куски бетона. Трайпл-П. Это повреждение посторонними предметами. Ночной кошмар пилота любого реактивного самолета. Для того, чтобы турбина начала разрушаться, достаточно бывает предмета размером с автоматную гильзу. На перегруженном взлетающем на пределе возможного самолете эта проблема еще актуальнее. Парни на пылесосе должны проехать как раз перед вами. Скрестите пальцы. Посторонние предметы с полосы убирали специальной машиной, больше похожей на пылесос. Для Баграма ее сделали с бронированной кабиной. Тогда приступаем. Родстек и Роуленд двинулись вокруг самолета, каждый в своем направлении пытаясь найти любые неполадки, признаки любой процедуры, выполненной не по инструкции, причем каждый из них проходил полный круг, таким образом проверяя работу не только наземных техников, но и внимательность друг друга. В авиации, тем более в военной авиации, ничего не делается на бум, ничего не оставляется на усмотрение судьбы. И каждая операция проверяется как минимум один раз. Здесь же подготовку самолета к вылету проверяли трижды. Сначала старшие команды проверял работу своих подчиненных, потом пилоты проверяли и его работу, и друг друга. Все нормально. Наконец выдал вердикт Родсток. Нормально, заключил и Роуленд. Спасибо. Техники подставили две легкие алюминиевые лестницы. Офицеры ВВС забрались на свои места, начали читать Библию, то есть заполнять карту предполетных процедур самолета. Открыли ворота, к ангару подъехал тягач, низенький, уродливый, с тракторной кабиной. Его подцепили к носовой стойке, и он медленно потянул гружуный самолет на рулежную дорожку. — Хреново дело! — прокомментировал Роуленд. Изумленный родсток, его напарник, никогда почти не ругался из-за своих религиозных убеждений. Осмотрелся по сторонам... И увидел, о чем говорит его напарник. Солнце взошло, и над аэродромом в перекрещенных трассах зенитных установок в ливне снарядов то и дело вспыхивали черные рваные клочья разрывов. Это автоматические наводящиеся по радару зенитные установки уничтожали летящие на бограм мины и ракеты моджахедов. «Где кабаны? Почему они не подавят активность муджей?» спросил Роулинд, но тут же заткнулся, потому что при подготовке к полету и во время самого полета нельзя отвлекаться ни на что постороннее. Обменявшись приветами с вышкой Баграма, Они взлетели четверкой, использовав для взлета всю полосу и моментально ушли в сектор набора высоты, относительно которого у автоматических зенитных установок действовал стоп-приказ. Каждый раз, когда они так вот взлетали, капитана Роуленда холодный пот пробивал, ведь они проходили под собственным зенитным огнем. И достаточно было всего, чего угодно, неопытного пилота за штурвалом, дурака-программиста, просто сбоя в системе автоматической ПВО, и их же скорострельные зенитки нашпигуют их свинцом, как утку на охоте. Но альтернатива не менее безрадостна – не лететь и сидеть под градом снарядов. «Внимание! Ракета! Ракета по фронту!» Крик одного из офицеров, кажется, «Монаха-3», заставил капитана принять ручку на себя, резко выводя машину вверх. «Они летели над дорогой Баграм-Кабу, чтобы лишний раз не сверяться с картой!» «Хорошо, что они уже вышли из зоны ПВО Баграма» и двигателям хватило мощности вытащить груженный самолет вверх, не сорвав штопор. Ракета, оставляя за собой серый хвост, поднялась метров на сто. Дальше сработал самоликвидатор, вспышка и облачко дыма. — Это РПГ, отбой! РПГ – дрянная штука, когда он взлетает. По виду почти то же самое, что ПЗРК. Срабатывают самоликвидаторы тоже одинаково. О том, что в зоне боевых действий есть китайские ПЗРК, Лючки знали. монах один. всем внимание! Разворот над Кабулом. Курс 40. Держаться правее. Аэропорт прикрыт куполом. Самолеты поднимались все выше и выше, горы громоздились на горизонте, белые, величественные и неприступные. Прошли Кабул, город лежал в долине, по виду неправильный овал, горы очень высокие, и часть кабульских домов наползала на горные склоны. Со стороны гор на город летели снаряды, что-то горело, и было видно, что в городе идет интенсивная перестрелка. — Внимание! На 9 часов! Капитан глянул туда. Они догоняли четверку кабанов, шедшую к аэропорту. — Четверка кабанов на север от нас. Я, монах, три. Иду группой на девяти тысячах. Прошу выйти на связь. «Монах-3, это Фокстрот-девятка, ты как нельзя кстати!» «Фокстрот-девятка, что, черт возьми, происходит?» «Монах-3, над Джелалабадской дорогой держитесь как можно выше, там черт знает, что творится! Нас обстреляли из зеленки и подбили!» Только сейчас капитан увидел, что за одним из кабанов от двигателя тянется тонкий, едва заметный след дыма. Факсрот-девятка, мы следуем к границе, чтобы вломить, как следует, этим ублюдкам. Монах-три удачи, не снижайтесь слишком, у Муджиков сегодня плохое настроение. Разошлись над Джелалабадом. У каждого из самолетов был свой сектор работы. Было видно, что и в Джейбаде черт знает, что происходит. Ориентироваться можно было по толстому черному столбу дыма над пешеварской дорогой, как раз в районе аэропорта. По целям в пригороде активно работали реактивными снарядами морпеховские кобры. Бой велся и в городе. Что-то горело, то тут, то там взлетали трассеры. Капитан пошел напрямую на свой сектор, не предпринимая никаких мер безопасности. Он не собирался пока снижаться и решил вывалить весь свой груз чуть севернее Хайберского прохода. Там были места, где можно было пройти со слами, И даже с лошадьми в свое время коммунисты построили там заставу и пробили к ней дорогу. Эта дорога активно использовалась до сих пор и восстанавливалась каждый раз после ударов как будто гномами, потому что в конце этой дороги не было никаких селений, только старая и заброшенная пограничная застава у самой границы. Роулинд собирался пройти как раз по этой дороге и по ее окрестностям и угостить ублюдков, которые там отыщутся, а в конце совершить нечто вроде петли идиота, той самой, которую летчики учатся исполнять для сброса тактического ядерного оружия. При этом он собирался на пару десятков секунд оказаться в воздушном пространстве Пакистана. Но ничего такого в этом он не видел, потому что пара десятков секунд – это ничто. Развернется и сразу уберется прочь. Вот только у операторов китайской системы ПВО НГ-9 копии русской С-300 внимательно наблюдающих как раз за этим сектором, было совершенно другое мнение. Дело было в том, что Пакистан находился как бы между двух огней, и с каждым годом ситуация эта ухудшалась. С одной стороны, страна не производила и не поставляла на мировой рынок никакой конкурентоспособной продукции. Да и инвесторы не желали вкладывать деньги в страну, где находятся две трети лагерей подготовки Аль-Каиды. Страна, которая смогла создать атомное оружие, стремительно скатывалась на уровень стран третьего мира. Причем, с одной стороны, у нее был Китай, с другой стороны, смертельно ненавидевшая Пакистан Индия. Ни тот, ни другой сосед не был из тех, с кем можно расслабиться и получить удовольствие. С другой стороны, ША делали ставку на Индию. Делали это ярко и открыто, выхватывая Индию из зоны интересов России. Русские продали Индии авианосец с большим скандалом и с превышением сметы. А американцы просто подарили старый в придачу к самолетам. Русские никак не могли передать Индии документацию на самолет пятого поколения, уже оплаченный. Кстати, американцы предложили F-16 «Блок-70», наиболее современный из всех самолетов региона. Американцы, а не русские все настойчиво проталкивали мысль о предоставлении Индии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, при этом не поддерживая такой статус ни для Германии, ни для всех холоднее относящихся к ША Японии. В одиннадцатом, резко осудив взрывы в Мумбае, Американцы ясно дали понять, что в случае конфликта Индии и Пакистана, Пакистана не больше покрывать не будут. С третьей стороны, Китаю нужны были рынки сбыта для своей боевой техники, которая клепалась в больших количествах. Нужен был и прямой выход в Индийский океан. Нужна была база в Гвадаре. Нужен был порт в караче с нефтепроводом до китайской территории. В итоге китайские генералы сидели в пакистанском генштабе. Китайские танки З-99 осваивались пакистанскими танкистами. Китайские Я-10 уже летали с зеленым кругом пакистанских ВВС. А на территории Китая целый выпуск летного училища родом из Пакистана осваивал Я-11Б. Не самые качественные копии СУ-30 МКК. С четвертой стороны, пакистанские генералы сотрудничали с Пакистаном, в том числе и из-за страха перед собственным народом. Они отчетливо понимали что больше половины населения Пакистана является исламскими экстремистами и сторонниками Талибана. Знали они о том, что в Пакистане армия и государство является единственным европейцем, точнее, британцем. Это было все равно, что сидеть на кипящем котле. И китайская армия была гарантом устойчивости пакистанского режима. Но и народ лишний раз злить не стоило. А американцы наносили удары по базам боевиков, что по ту сторону границы, что по эту. Народ злили и сильно, потому что народ ассоциировал себя именно с боевиками. Для того, чтобы показать народу, что власть защищает пакистанскую землю, Еще в 2010 году к границе выдвинули систему ПВО. А сейчас, зная о том, что талибы намереваются предпринять общее наступление китайцы, выдвинули на позиции С-300, чтобы, если какой-то американец вдруг залетит на пакистанскую территорию, наглядно дать ему понять, что делать этого не следует. «Подходим к зоне сброса», — сообщил Роуленд. «Курс, скорость — норма. Займи эшелон пять тысяч». Капитан чуть отклонил штурвал, понаблюдал за показаниями высотомера. «Сделано!» Ударный орел с ревом несся над афганской землей, Извещая всех внизу, что у них большие проблемы, очень большие. — Есть цели! — крикнул Роуленд. — До сброса пять секунд! Четыре! Три! Две! Одна! Есть сброс! Самолет прянул вверх, избавившись от десяти с лишним тонн бомбового груза. Заверещала система предупреждения. Видимо, напоминает о том, что они залетели туда, куда бы им не следовало залетать. Капитан Роц помог, самолёту принимая штурвал на себя и уходя в зенит почти свечой. Внизу активная радиолокация. Локатор в режиме прицеливания. Мы на крючке. Ничего не понимая, какая, к черту, радиолокация, капитан сделал то, что должен был сделать. Перевернувшись, самолет ринулся обратно в Афганистан, палец безошибочно нащупал тумблер сброса ложных целей и повернул его, и... и ничего не произошло. В стремлении облегчить самолет Техники избавились не только от пушки, но и от системы сброса ложных целей. Из самолета РЭП, который обязательно должен быть при выполнении подобного рода миссии у самой границы, тоже не было. Потом за этот полет поплатятся своими карьерами 14 человек. Ракета! Ракета на 6 часов! Роуленд увидел ее, потому что они висели, считай, вниз головой, уносясь на всех парах от смерти. ни одна, а две ракеты догоняли их. Они почти не оставляли хвостов. Им показывали учебные фильмы с испытаниями и демонстрациями на выставках русских ракет. и Роулинд С ужасом понял, что это ракеты Р-300. «Догоняют! Они включили наведение!» «Катапультируемся!» Ротсток рывком привел самолет в нормальное положение, рванул на себя рычаг катапультирования. Его притянуло к креслу, потом сработали пороховые ускорители, от перегрузок потемнело в глазах, его бросило вверх. Через пару секунд в нескольких сотнях метров от него одна из ракет все же догнала американский самолет. Пусть китайские ракеты не отличались особым качеством, пусть они были скопированы со старых вариантов русского С-300, Против одиночного бомбардировщика, без прикрытия силами РЭП, без ПРР, без самых примитивных ложных целей, они отработали великолепно. «Что значит сбить самолет, офицер?» «Сэр, я сам это видел! Только что восточнее нас был нанесен бомбовый удар». Потом мы увидели самолет, и его догоняли две ракеты. Потом самолет взорвался. И сержанта, и майора прошиб холодный пот. Могло получиться так, что то, что произошло, это начало полномасштабной войны с Пакистаном, если ни с кем похуже. Они были реалистами и понимали, что в таком случае их лагерь, Одна из целей для удара самых первых минут. А против настоящей армии с танками, бронетехникой, с самолетами и вертолетами им не продержаться и дня. Пакистанские кобры, которые мы же им и поставили, разнесут здесь все в пух и прах и полетят дальше. Едва не сшабая с ног друг друга, они выбежали из бункера в траншею. — Где? — Вон там, сэр! — показал пальцем темнокожий офицер. — Левее! Бинокль! Быстрее! Майор навел на то место, куда показывал его подчиненный бинокль и не увидел ничего, кроме быстро рассеивающегося облачка дыма. Уже отнимая бинокль от глаз, он увидел что-то еще, снова поднес, обшарил сектор и... «Пилоты! Я вижу парашют!» — кому-то удалось спастись. В это же время, находясь чуть восточнее Кабула на высоте 12 тысяч метров и получив наведение со спутника 2Б1Б, универсальных реактивных бомбардировщика стратегического авиационного командования ВВС США, взлетевшая с базы Диего Гарсия, выпустили по засвеченным целям 12 ракет. Ракет последнего поколения, предназначенных специально для борьбы с современными зенитно-ракетными комплексами противника. Почти сразу же они начали выпускать подвешенные в бомбовых отсеках вооружения, планирующие бомбы и крылатые ракеты. Цели для этих бомб и ракет находились как на территории Афганистана, так и на территории Пакистана. Отстрелявшись, они должны были уйти на юг, где их должен был немного подкормить летающий танкер, после чего планировалась посадка на Диего-Гарсия для перевооружения и, возможно, новый взлет. В этот же момент к рубежу пуска подходили 8 Б-52. До рубежа пуска осталось примерно 120 миль. Этим же Б-1Б удалось засечь ракетный старт, и они первые передали в штаб ВВС информацию о том, что один из самолетов передовой ударной группы, возможно, сбит и потерпел катастрофу в пограничной зоне. Через несколько минут информация подтвердилась. Мне нужен гражданин или кто-то из старших офицеров штаба ВВС. Немедленно, повторяю, немедленно. У меня чрезвычайное сообщение. Код падший ангел. Повторяю, падший ангел. Аватар 8 принял сообщение. Ожидайте. Майор нецензурно выругался. На код падший ангел был установлен Крайний срок ответа — десять минут. Со связью было плохо, сильные помехи. Возможно, кто-то глушит сигнал. Не хотелось бы думать, что талибы научились делать и это. Если это так, у них чертовски большие проблемы, потому что связь — это краеугольный камень могущества американской армии. В бункер вошел офицер Коффи в полном боевом снаряжении и с оружием, только без рюкзака Дейпак. Да Сэр, я и мои люди готовы. Майор отмахнулся. Он ждал ответа. Аватар восемь это гражданин. Принял ваш патч, ангел. Докладывайте, выдала рация. Гражданин это Аватар восемь. Примерно 10 минут назад наблюдали катастрофу ударного самолета в нашем районе. Предположительно самолета ВВС США. Мы видели парашют, по крайней мере. Один из летчиков катапультировался и находится на индийской территории. Повторяю, летчик находится на индийской территории. Прием. Аватар 8. Сообщение принял. Ждите. Раздел. «Черт бы побрал штабы и всех ублюдков, которые там водятся!» «Сэр, нужно выступать немедленно!» — настаивал коффи. «Местность кишит муджиками. Нельзя дать им захватить летчика в плен!» «Я жду приказа!» — отрезал майор. «Аватар-8 восемь, это гражданин!» Ваше сообщение подтверждено. Повторяю, ваше сообщение подтверждено. Подтвердите, что вы наблюдали парашют. Прием. Гражданин, парашют, подтверждаю. Повторяю, парашют, подтверждаю. Прием. Аватар-8, принято. Вопрос. сообщить обстановку в вашем районе. Прием. Сэр, мы под обстрелом. Окружены и отрезаны. У нас есть убитые, но мы пока держимся. В районе действуют снайперы, присутствует значительное количество маджахедов. Повторяю, в районе присутствует значительное количество маджахедов. Прием. Вас понял, аватар-8. Мы планируем операцию ТРАП. На это потребуется какое-то время. Вопрос. Вы наблюдаете место посадки летчика? Прием. Гражданин, отрицательно, повторяю, отрицательно. Мы его не наблюдаем. Это в нескольких милях от нас. Прием. Аватар-8. Принято. На подходе спасательная группа ТРАП свяжется с вами для уточнения обстановки и вектора поиска. Как поняли? Прием. Пусть направит кабанов или вертолеты в район, — сказал коффи. Майор прикинул. Это было разумно. Принято, сэр. Сэр, мы бы просили поддержки с воздуха. Это поможет нам и отвлечет внимание муджиков от сбитого пилота. Возможно, кто-то из ударных машин сможет уточнить место падения пилота. Прием. «Аватар-8, сделаем все, что можно. У нас тут сущий ад творится. Мы тоже под обстрелом с самого утра. Как только кто-то освободится, направим его к вам. Прием!» «Вас понял, сэр. Удачи!» «И вам удачи, Аватар-8!» «Конец связи!» Майор снял наушники. «Сэр, нужно выходить на поиск немедленно!» Настойчиво сказал Коффи. — Вас перебьют. Район кишит боевиками! — устало сказал майор. — Мы просто ослабим оборону периметра и ни черта не добьемся. — Сэр, мы должны сделать все для спасения летчиков. Я настаиваю на выходе немедленно. — Какого черта уоррент, офицер? «Вы забыли, кто здесь командует?» Разозлился майор. «Вы думаете максимум про двух человек, которые то ли живы, то ли нет? А у меня мысли про почти сотню, которые сидят здесь под обстрелом. Если муджики прорвут периметры и ворвутся на базу, здесь настоящая бойня будет». «Сэр, я говорю исключительно про моих людей. Они подготовлены к поисковым действиям во враждебном окружении. Я прекрасно понимаю всю опасность миссии и, тем не менее, настаиваю на ней. Что же касается базы, на ней есть штатный состав, рассчитанный на то, чтобы удерживать ее, в том числе и при штурме. Я прошелся по базе». У вас восемь крупнокалиберных пулеметов, две гаубицы, бронетехника. Более чем достаточно, чтобы продержаться, сэр. А вот у пилотов ничего этого нет, сэр. Они полностью во враждебном окружении, и несложно представить, что сделают муджики с пилотами ВВС США, стоит им попасть к муджикам в руки». — Вы готовы взять на себя ответственность за несанкционированную спасательную операцию, Орент-офицер? — спросил майор. — Да, сэр. Готов. — Тогда дело ваше. — Ответственность себя за ваше подразделение я снимаю. Чем смогу, помогу. Но ну, не более того, ясно, сэр, мы не нуждаемся в посторонней помощи. Нам нужен спасательный вертолет, но если его нет, справимся сами.